что хорошо для Соединенных Штатов, плохо и даже опасно для Бразилии. Дона Гиза не только защищала развод, но и громогласно заявила в споре с Доной Жаси и Доной Энаидой, что девственность — это просто устарелое понятие и вредна для здоровья. В сумасшедших домах, по ее утверждению, было полно девственниц. Соседки же отстаивали банальный взгляд, будто замужество — это единственная цель, к которой должна стремиться женщина, созданная Богом, чтобы заботиться о доме и муже, рожать детей и примерно их воспитывать. Возглавляла эту воинственную группу Дона Мария до Докармо, мечтавшая по ее словам видеть свою дочь хорошо пристроенной. У девочки должна быть семья — А радио — дело ненадежное. Тут кумушки вошли в раж. Еще бы! Множество опасностей подстерегает певица и артисток. Да и вообще-то публика очень легкомысленно утверждала Дона Динора, известная нам как суровая блюстительница чистоты нравов. С годами она становилась все непримиримее в борьбе с распущенностью. Едва заходила речь о какой-нибудь артистке, она буквально загоралась, а всех директоров, певцов, музыкантов называла подлецами и донжуанами которые только и ждут, как бы вцепиться в новую жертву. Каково же было изумление маринды, когда вдруг Дона Флор в это воскресное утро посоветовала ей послать старомодного жениха ко всем чертям и остаться на радио, где ей обещали вскоре повысить жалование. Дона Мария карма, увидев, что дочь воспряла духом от этой неожиданной поддержки, обрушилась на Дону Флор. «Вы так говорите, потому что она не ваша дочь. Можно подумать, что вы нам враг». Спор разгорелся. Соседки опять не остались в стороне. Но Дона Флор стояла на своем. У вас просто устарелые взгляды. Перепалка закончилась истерикой Доны Марии до карма которая никак не могла решить, что лучше. Успех на радио или обеспеченный прочный брак. Однако Доне Флор удалось склонить большинство на свою сторону. Пускай этот жених командует в аду, времена рабства уже кончились, подвела итог Дона Норма. Дона Флор пошла на кухню готовить завтрак. В те воскресенья, когда аптека работала, они не ходили в гости к тетке и дяде в Рио-Вермельо. здесь ты ее и застала Дионизия Ошоссе, которая явила за деньгами.